Расчетный час. Пока я редактировала роман «Атюкус Пюнт берется за дело», у нас с Алланом конвеем произошел еще один спор. Он касался последних двух глав, в которых сыщик собирает всех действующих лиц в отеле «Мунфлауэр». Согласно, такие сцены отлично работают в фильмах и сериалах. Я видела Дэвида Суше в роли Пуаро, Джона нетлза в роли инспектора Барнаби, Анджела Лэнсбери в роли Джессики Флетчер. Знаю, сыщики проделывали подобное сотни раз. Указывали на одного подозреваемого за другим, пока не разоблачали, наконец, истинного убийцу. Именно на это я и напирала. Я тревожилась, что даже если роман замышлялся как оммаж золотому веку детективной литературы, такая кульминация выглядела слегка чрезмерной. Мне хотелось понять, способен ли автор найти иной способ подать информацию. тоже вы прочли книгу и можете судить, как высоко ценил Аллен Конвей мои редакторские суждения. Так что он, наверное, изрядно повеселился бы, увидев меня в комнате отдыха отеля Бранлоу-Холл в окружении не больше, не меньше, как семи человек и собаки. Собакой был медведь, золотистый ретривер Сесили, и он хотя бы мирно спал в углу. Но остальные пришли послушать мои объяснения, Я буквально ощущала направленные на меня телевизионные камеры. То был последний день моего пребывания в отеле. По сути, расчетный час уже миновал. Лиза Трехерн попросила меня съехать до 12, и отец, как она сказала, полностью ее поддержал. Но я позвонила Лоуренсу и сообщила, что знаю, кто убил Фрэнка Перриса и что случилось с его младшей дочерью. Я напомнила ему, что он наверняка... По наущению Лизы до сих пор не заплатил мне ни пенни, ни из обещанных денег. Трехерн согласился встретиться со мной во второй половине дня. «Приходите в комнату отдыха в три часа, и я разъясню, как все было», — сказала я. «И принесите чек на сумму, которую мне должны, десять тысяч фунтов на имя Андреаса Патакиса». Конечно, по-хорошему чек следовало выписать на мое имя, Но Андрес совершил перелет в две тысячи миль и прибыл как раз вовремя, чтобы спасти меня от падающей совы. Я хотела, чтобы удовольствие обналичить чек выпало на его долю. Я надеялась, что Лоурнс будет один, но Полин пришла тоже. К ним также присоединился Эйден. Мне подумалось, что это справедливо. Он сыграл в случившемся важную роль и жаждал услышать вести о Сесили. Правда, мне показалось несколько странным, что он захватил в качестве поддержки Элоизу Радмани. Эти двое сидели рядышком на диване, и мне подумалось, что их, возможно, связывают не только отношения из разряда «няня-наниматель», и это выглядело странно и даже несколько зловеще. Ну, хотя бы раксану они оставили на попечении Инги. Хуже всего, с моей точки зрения, было то, что на вечеринку также вломилась Элиза Трехерн. Со мной был Андреас. Лиза небрежно кивнула ему, меня же не удостоила вниманием. Она развалилась в кресле с таким видом, будто была заранее уверена, что вся эта затея — напрасная трата времени. И, наконец, на столе рядом с дверью устроился старший суперинтендант Лок. Андрес убедил меня пригласить детектива, хотя мне это решение далось нелегко. После последнего нашего разговора в Мартл Чем Хит я не горела желанием его видеть. Лок был грубиян, не отличался политкорректностью и в значительной степени был повинен в несправедливости, учиненный со Штефаном Кадреску. Однако Андреас настоял, что присутствие полиции необходимо. Это придавало собранию официальный характер. Признаться, я немало удивилась, что Лок вообще согласился прийти. Мы с Андреасом заехали к нему в управление, и мне подумалось, что паре местных хулиганов И то оказали бы более радушный прием. Старший суперинтендант не допускал, что мне известно имя убийцы Фрэнка и разозлился, когда я отказалась немедленно сообщить ему, что сумела выяснить. И только полученное от кадрыску письмо заставило Лока передумать. Оно доказывало, что Сесили была убеждена в невиновности Штефана и подтверждало гипотезу о том, что ее исчезновение напрямую связано со случившимся много лет назад. Лок никак не мог проигнорировать это письмо, которое в свете произошедших событий становилось важной уликой. Думаю, именно поэтому он и пришел в отель. Собравшиеся были не того сорта публикой, к которой обращался Атикуспюнт. Никаких дворецких, викариев или горничных, но даже так меня не оставляло странное ощущение его присутствия в комнате. Я почти воочию видела, как сыщик Примостился на одном из свободных стульев, положив рядом трость и ждет, когда я начну. Мне часто кажется, что весь мой подход к детективной работе, то, как я беседовала с людьми или рассматривала улики, был неким образом навеян пюндом и этой его пресловутой книгой «Ландшафт криминалистического расследования». Поэтому не стоит удивляться, что я питала Катикусу теплые чувства. В моих глазах он являлся своего рода наставником. Это странно, поскольку прежде всего это был вымышленный персонаж, но главное, потому что я на дух не вносила его создателя. «Мы ждем, Сьюзен, сказала Лиза. «Прошу прощения, я просто собиралась с мыслями. Я улыбнулась. Быть может, в итоге я даже получу удовольствие. Но больше в подобной истории ввязываться определенно не стану». Наверное, мне стоит начать с того, что я не знаю, где сейчас Сесили, но знаю, что с ней случилось. И точно знаю, что именно она нашла в романе «Аттикус Пюнт берется за дело». Издание в мягкой обложке лежало передо мной на столе. Боюсь, алан Конвей зашифровал в тексте послание, вернее, даже несколько посланий, и тем самым подверг Сесили опасности. Я посмотрел на Андреаса, тот кивнул. Он прикрывал меня. Главная проблема заключается в том, что ни у кого в Бранлоу-Холле не имелось причины убивать Фрэнка Периса, продолжила я. Он находился здесь проездом, с целью навестить сестру и шурина, проживающих в Вестлтоне. Фрэнк только что вернулся из Австралии. Помимо дома, унаследованного от родителей, у него не имелось никаких связей с Суфолком. Первая моя версия состояла в том, что его убил Дерек Эндикот, Это могло произойти по ошибке. Как известно, Френку, не понравилась комната, в которой его изначально поселили, и он переехал в номер 12, забронированный для Джорджа Сондерса, отставного директора средней школы Бромсуэлл Гроув. Как выяснилось, Дерек учился в этом заведении. Когда его возглавлял Сондерс, и ему там сильно доставалось. Увидев Сондерса снова, он определенно испытал сильное потрясение. Допустим, Дерек берет молоток и крадется наверх под покровом ночи. В коридорах темно, и он убивает Фрэнка, прежде чем понимает, что это не тот человек. Алиби у ночного администратора нет. Мы имеем только слово Эндикута, который якобы заметил Штефана, входящего в номер. Больше никто его не видел. «Нелепая история», — сказал Эйден. «Дерек никому не способен причинить вреда». «Согласна. Поэтому я исключила его». Кстати, руку не пришло бы в голову подстроить улики, указывающие на Штефана. В первую очередь я имею в виду деньги под матрасом и пятна крови в душе. Мне кажется, ему просто не хватило бы на это ума. Далее остаетесь вы четверо. Но еще двоих потенциальных подозреваемых нет в этой комнате, и мне сначала хотелось бы разобраться с ними. Начнем с Мелиссы Конвой. Она жила в коттедже «Оуклиндс», на краю усадьбы и во время свадебного уикенда бывала в отеле. Она, прямо скажем, не обрадовалась, когда увидела Фрэнка, поскольку в глубине души невольно винила этого человека за то, что он направил ее мужа на кривую дорожку, которая привела его в гей-клубы и бани. Допустим, Мелисса решила свести счеты с тем, кто разрушил ее семейную жизнь. Меня часто удивляло, как такое возможно, но она действительно любила Алана. Как поступил бы Конвой, выясняя он, что его бывшая жена виновна в преступлении? Не было ли это весомым основанием не открывать правду в своей книге? Пожалуй, он стал бы помалкивать с целью защитить ее, а заодно и себя. Таким образом, узнав, что милиса была здесь, я сразу включила ее в число подозреваемых. Существовала всего одна проблема. Она никак не могла подслушать телефонный разговор Сесили с родителями. Во время исчезновения Сесили она, скорее всего, находилась у себя дома в Брэдфорде Эйвони. Тем не менее, Мелисса сказала кое-что, что навело меня на мысль. Она упомянула, что пока жила в коттедже Оуклинс, часто пользовалась спа и занималась там с лайнелом Корби. Вот только она назвала его не лайнелом Для нее он был Лео. Так случилось, что Фрэнк Перрис знал некоего Лео, мальчика по вызову, работавшего в Лондоне. Это я выяснила, пока была в столице. Те двое спали вместе. алан Конвой даже книгу посвятил Фрэнку и Лео. Прошу меня простить, Лоуренс, за эти некрасивые детали, но дальше, боюсь, будет еще хуже. Фрэнк был не просто геем. У него имелись весьма извращенные сексуальные пристрастия, включая связывание партнера, сада Маза и тому подобное. Предположим, что Лайнул это и есть тот самый Лео, и Фрэнк узнал его, приехав в отель. Во время нашей с ним встречи Лайонелл обмолвился, что в Лондоне у него было много частных клиентов. Вы даже не представляете, с какого сорта народом мне приходилось иметь дело. Вот его точные слова. Я полагала, что речь шла об индивидуальных занятиях фитнесом, но как знать? Проблема была та же, что в случае с Мелиссой. Да, Лайонелл мог оказаться тем самым Лео и убить Френка, но он находился далеко в тот момент, когда Сесили... Звонила родителям. «Я не вижу способа, как он мог напасть на нее или причинить ей вред. Откуда ему вообще было знать, что она прочитала книгу?» А вот Элайза Радмани была здесь и знала. Стоило мне произнести эти слова, как няня вышла из себя на манер, столь свойственный уроженцам Средиземноморья. «Да как вы смеете впутывать меня в это?» — скричала она. «Я тут совершенно ни при чем!» Вы находились здесь, когда исчезла Сесили, и мало того, вы даже подслушали ее разговор с родителями про книгу. Вы стояли под дверью кабинета. Я не имею никакого отношения к Френку Пэррису. Это неправда. Вы работали в одном с ним рекламном агентстве. Макон Эриксон. Сидели там на ресепшене. Моя осведомленность ошеломила Элоизу. Она переменилась в лице. Я проработала там всего несколько месяцев. «Но вы знали Пэриса?» «Видела, но мы даже ни разу не разговаривали». «Вы жили тогда с мужем, так?» «Его звали Люсьян». Няня потопила взгляд. «Я не собираюсь говорить о нем». «У меня только один вопрос, Лаиза. Каким было уменьшительно ласкательное имя вашего мужа? Вы когда-нибудь обращались к нему, Лео?» Это была единственная деталь, которую мне нужно было выяснить, чтобы быть полностью уверенной. Я не собиралась говорить это Элоизе, особенно в присутствии прочих, но мне подумалось, что убивший ее супруга Спит мог быть вовсе не результатом неудачного переливания крови. Нельзя ли допустить, что Люсьен нашел дополнительный источник существования, пока учился на архитектора? Не работал ли он под псевдонимом Лео и не подцепил ли Спит, будучи мальчиком по вызову? Именно об этом я на самом деле ее спрашивала. Я никогда так не называла Люсьяна, и никто не называл. Я ей поверила. Эйден и Сесили наняли Илоизу спустя месяцы после свадьбы. У меня просто в голове не укладывалось, как она могла оказаться в отеле в ночь убийства Фрэнка, если только не приехала сюда под чужим именем. К тому же Дерек был уверен, что видел мужчину, крадущегося по коридору к номеру 12. Даже напирая сейчас на Илоизу, я знала, что это не она. Андрес открыл бутылку с минералкой, передал мне стакан, я выпила. Лок у двери сидел прямой, как будто шопл проглотил и старался делать вид, будто его тут нет. Я чувствовал, что остальные наблюдают за мной и страшатся грядущего. Но в том не было моей вины. Я собиралась поговорить с одним лишь Лоуренсом Трехерном. Это уже он сам по собственной инициативе притащил сюда всю компанию. «Есть и другая вероятность», — продолжил я, тщательно подбирая слова. Мне приходило в голову, что намеченной жертвой мог быть вовсе не Фрэнк Перис. Допустим, главной целью преступления было подставить Штефана Кадреску. После этого моего заявления воцарилась тишина. Ее нарушил Лоуренс. «Но кому это могло понадобиться?» — спросил он. Я повернулась к Лизе. «Боюсь, придется поговорить о вас и Штефане». «Хотите вывалить всех нас в грязи? Это ваша цель?» Она переменила позу, закинув ногу на ногу. «Моя цель, Лиза, поведать правду. И нравится вам это или нет, вы сыграли весьма значительную роль в том, что случилось. У вас со Штефаном были отношения?» Последнее слово я сопроводила жестом, обозначающим кавычки. «Да». Она уже признала это раньше в разговоре со мной, и теперь не было смысла отпираться. Родители в смятении посмотрели на дочь. Штефан отказался продолжать эту связь? Лиза помялась, но кивнула. «Да. Вы знали, что у Штефана был также секс с Сесили?» Теперь рассердился Эйден. «Это гнусная ложь!» «Боюсь, что нет». я специально выдержала паузу, нагнетая напряжение. Я виделась со Штефаном сегодня утром. «Виделись с ним?» — удивилась Полин. Навестила его в тюрьме. «И он рассказал вам о Сесили? хмыкнул Эйден. «А вы ему поверили?» Он мне ничего такого не рассказывал. Напротив, как мог, старался это скрыть. Но все улики очевидны. Я просто свела их воедино. Лайонел Корби рассказал, что за пару недель до свадьбы видел в лесу близ коттеджа Оуклин с парочку, занимающуюся любовью. Поначалу он принял мужчину за вас, Эйден, но потом заметил, что у него нет на плече татуировки и узнал Штефана. Женщину он с того места, где стоял, разглядеть не мог. Она находилась внизу. Но Лайонел знал, что Штефан против своей воли встречается с Лизой и решил, что это была она. Однако фитнес-тренер ошибся. Я снова обращалась к Лизе. «Откуда я знаю? Вообще-то все очень просто. Вы кое-что сказали мне за завтраком, вскоре после того, как попросили уехать из отеля. Вы отрицали, что уволили Штефана, так как он, цитирую, не соглашался больше укладываться со мной в койку. Именно эта фраза сообщила мне все, что я хотела знать». Зачем подвергаться риску, да еще и терпеть неудобства, встречаясь с ним в лесу, когда можно спокойно заниматься сексом в собственном доме? Вы живете в Уудбридже одна. Прятаться вам резона нет. А вот с Сесили, конечно, все обстояло иначе. Она жила под одной крышей с Эйданом, Они были помолвлены. Ей даже номером в отеле нельзя было воспользоваться. Их могли увидеть. Секс в лесу оказался выходом. «Сесили никогда мне не изменяла!» Эйден пришел в ярость. «Мы были счастливы вместе!» «Мне жаль». «Лайонелл не разглядел женщину, вы сами сказали». «Верно». «Так значит, в лжете!» «Боюсь, что нет, Эйден. Я видела письмо, которое Сесили прислала Штефану после того, как прочитала книгу. Оно было короткое и написано спустя много лет. Однако тон его до сих пор был интимным. Оно подписано с любовью. И это еще не все». Когда я спросила у Штефана, с Лизой ли он был в лесу, Кадреско замялся, а потом заявил, что это и впрямь была она, хотя эти слова его явно противоречили сказанному им минутой ранее. Я сразу поняла, что парень лжет и кого-то выгораживает. Я отпыла еще глоток воды. И, посмотрев поверх края стакана, встретилась взглядом с Андреасом. Тот ободряюще кивнул. Я все рассказала ему по пути из Норфолка, и он знал, что будет дальше. «Штефан сказал еще кое-что», — продолжила я. «Тогда это показалось мне лишенным смысла, но позднее я поняла, о чем речь, и это подтвердило мои давние подозрения. И снова данное обстоятельство напрямую касается вас, Эйден. Едва ли оно вам понравится, но вы, сдается, и так уже знаете правду, да? О чем вы говорите?» Эйден смотрел на меня в упор, и взгляд его так и сочился ядом. Штефан говорил, как сильно ненавидит Англию, а потом добавил, может, завтра я покончу с собой. Я бы давно умер, если бы не одно светлое пятно в моей жизни, тот рассвет, что дает мне надежду. Я пыталась понять, о чем он толкует, и одновременно, беседуя с кадреску лицом к лицу, ловила себя на мысли, что он кого-то мне напоминает. Больше терпеть я не могла и выложила все напрямик. Он — отец Роксаны. «Нет!» Крик муки вырвался из горла Эйдена. Он привстал, и Андреас тоже приподнялся, готовый броситься на мою защиту, если понадобится. Сидевший на другом конце комнаты Лок даже не пошевелился. «Это подлая ложь!» Элоиза вскинула руку. «В ней нет ни слова правды!» «Как вы смеете!» Пролепетал Лоуренс. желая опровергнуть мои слова. Но он не мог этого сделать, потому как знал, что я права. У Эйдена русые волосы. Сесили блондинка. Роксана же черненькая, темноглазая и вылитая копия отца. Эйден сказал мне, что имя выбрала жена, и я полагаю, что выбор был вполне осознанным. Сесили знала, кто отец ее ребенка. Роксана – очень популярное имя в Румынии. В переводе оно означает Светлое, ясное, рассвет — вот о чем толковал Штефан. Я ускорила темп, желая как можно быстрее покончить с этой частью рассказа. Вот как все было. Когда Штефан отказался спать с Лизой, та его уволила. А потом узнала, что он предпочел ей Сесили. И вспомнила, как сестричка по случайности еще, когда они обе были детьми, оставила ей шрам. Какие чувства обуяли Лизу? Она придумывает план мести. Можно убить совершенно незнакомого человека и свалить вину на Штефана, чтобы его упекли за решетку на всю оставшуюся жизнь. Если Лиза была у себя в кабинете, она с легкостью могла подслушать телефонный разговор с Эсили с родителями. Так я полагала до самого недавнего времени. Я была убеждена, что за обоими преступлениями стоит именно она. «В таком случае вы фиговый сыщик», — огрызнулась Лиза. «Никого я не убивала». «Думаю, с нас хватит», — сказал Лоуренс. «Суперинтендант Лок, вы так и позволите, мисс Райленд, продолжать в том же духе?» Прежде чем полицейский успел ответить, вмешался Андреас. Сьюзен знает, кто убил Фрэнка Периса. произнес он таким тоном, словно снова стал учителем и обращался к классу полному мальчиков. «Если вы сядете и позволите ей закончить, она вам это скажет». «Пятеро? Лоуренс и Полин, Лиза, Эйден и Элоиза переглянулись между собой. Решение за всех принял Макнейл. Он снова сел и сказал, «Ладно, продолжайте. Но не пора ли уже, наконец, перейти к сути? Довольно с нас всех этих измышлений». Для человека, только что узнавшего, что отец его дочери — другой мужчина, Эйден держался на редкость спокойно, Впрочем, я подозревала, что он с самого начала был в курсе. «Все началось с книги», — сказала я. «Все вертится вокруг романа, а Теку Спюнт берется за дело». Сесили заметила в нем какую-то важную деталь, и именно поэтому исчезла. Письмо к Штефану, о котором я недавно упомянула, было написано после того, как Сесили прочитала детектив. «Она сообщила ему, что именно увидела?» — спросила Полин. «Увы, нет. Вот что она пишет». С самой первой страницы я поняла, кто убил Фрэнка Пэрриса. Я уже давно догадывалась, но, прочитав роман, осознала все с полной ясностью. Обратите внимание, Сесили нашла доказательства на самой первой странице. Вопрос в том, какую именно страницу она имела в виду. Я предположила, что начало первой главы, но там ничего такого не было. Так, быть может, речь шла о биографии автора? отзывах о книге или оглавлении, я просмотрел эти разделы вдоль и поперек, но в действительности все оказалось куда проще. Это было посвящение памяти Френка и Лео. Почему алан так написал? Может, потому что оба эти человека умерли? Или он подразумевал нечто совсем иное? Фрэнк, понятное дело, был мертв, а вот Лео, возможно, и нет». Уж не хотел ли Конвей таким образом сообщить ему, что он помнит, кто это такой, и все знает? Быть может, это было и не посвящение вовсе. Вдруг на самом деле это предупреждение? Я помедлила, давая слушателям переварить сказанное, а потом продолжила. Я никогда не встречалась с Сесилией и хотела бы знать ее ближе, потому как поняла, что характер молодой женщины служит ключом ко всему происшедшему. Когда она родилась, кстати? Мне так кажется, что где-то в конце ноября или в начале декабря... «Двадцать пятого ноября», — сказал Лоуренс. «А вы откуда знаете?» «Это означает, что она по зодиаку стрелец», — заметила я. «А ведь астрология была очень важна для Сесили». Это с самого начала сильно впечатлило меня. Эйден упомянул, что каждый день жена начинала с чтения гороскопа. Более того, в день свадьбы звезды предупреждали ее о грядущих... превратностях судьбы, но вместо того, чтобы с улыбкой отложить газету и выбросить прогноз из головы, Сесили заметно расстроилась. Когда она шла под венец, на ней было ожерелье с астрологической символикой. Я видела на фотографии три звезды и стрела, стрелец. По пути из Норфолка мы заехали в паб «Плуг и звезды», именно это название открыло мне глаза на то, что все время было прямо у меня под носом. Астрология в очень значительной мере определяла жизнь Сесили. Даже свою собаку она назвала в честь созвездия Большой Медведицы. Услышав свое имя, пес лениво стукнул хвостом об пол. «Но это еще не все», — продолжала я. В своем длинном электронном письме Лоонус упомянул, что Сесили сразу почувствовала расположение Кейдену, поскольку поняла, что они совместимы. Обратите внимание на слово «совместимы». Это термин из лексикона астрологов. Эйден повстречал Сесили в свой день рождения, когда показывал ей квартиру. Нам известно, что это происходило в начале августа, а стало быть, Эйден по знаку «Лев», закончил за меня Андрес. Сесили знала, что львы и стрельцы хорошо подходят друг другу. Оба они огненные знаки, им свойственны одни ценности, одни эмоции — Их отношения строятся на взаимопонимании и доверии. Так, по крайней мере, она считала. Естественно, татуировка на плече Уэйдена укрепила ее в этом мнении. По словам Лайонела, там изображен гигантский головастик, большое кольцо с хвостом. Но на самом деле он видел символ. Его иногда называют глифом, обозначающий знак зодиака «Лев». «Да, я Лев», — сказал Эйден, — а Сесили была стрельцом. С точки зрения астрологии мы хорошо подходили друг к другу. Ну и что в этом такого? Вы прежде знали Фрэнка Периса? В жизни его не встречал. Это неправда. Вы утверждали, что работали агентом по недвижимости в Лондоне. Но даже Лоуренс удивлялся, как быстро вы сумели продвинуться на этом поприще. Вам было всего лишь 20 с небольшим, так откуда у вас нашлись деньги, чтобы купить себе квартиру на Эджвер Роуд? «На самом деле у вас имелся иной источник доходов». И «Еще один момент. Когда я задала вопрос одному своему приятелю, знающему толк в таких вещах, он выразил удивление, что двадцатилетний летний мальчик по вызову смог заработать на дорогое жилье в Мейфере. Едва ли он мог себе такое позволить. Но предположим, что в силу профессии у него имелись ключи от незанятой квартиры. Что, если он работал...» «Вы ошибаетесь!» оставил Эйден, не дав мне закончить. Я не обратила на него внимания. «Давайте вернемся к приезду Фрэнка в Бран-Лоу-Холл. Постояльцу не понравилась комната, в которую его поселили, и вам поручили разобраться. Вы встретились, и вот он уже ваш лучший друг». Я слушала запись разговора с Сесили, и даже ей показалось, что Фрэнк держался как-то слишком уж по-свойски. По ее выражению, он так и увивался вокруг Эйдена. «Еще бы!» ведь он с вами спал, причем не один раз. А прощаясь, он заключил ваши руки в свои. Не запало в память эта деталь, поскольку она показалась очень странной. Пьерез был извращенец. У Сесили создалось впечатление, что он как бы играл с вами, потешался. Потом еще эта история со свадьбой Фигаро. Френк сказал, что это его любимая опера, великая вещь, и он, дескать, ждет, не дождется представления на Сейп Молтингс. Вот только все это ложь. Никакой оперы в тот день не было. Ради чего тогда он затеял весь этот спектакль? Понятия не имею. А вот я думаю, что имеете, Эйден. Каков сюжет свадьбы Фигаро? Он строится вокруг распутного аристократа графа Альмавивы. Граф влюблен в Сюзанну, служанку своей жены. Но девушка собирается замуж за Фигаро. И вот в первую брачную ночь граф пытается воспользоваться своим «Дуруадо сеньор», дающим ему право провести ночь с Сюзанной. Будучи в Лондоне, я навела справки о Фрэнке Перисе. Он любил сексуальные игры, включающие унижение и подчинение. В некотором смысле он олицетворял себя с графом Альмавивой. Представим, что Фрэнк приехал в Бранлоу-Холл и столкнулся с мальчиком по вызову, которого знал много лет назад. В былые времена он часто платил Лео за секс, но Лео поднялся по социальной лестнице – он вот-вот женится на девушке из почтенного семейства и получит непыльную работу в придачу. Что скажут Лоуренс и Полин Трехерн, если узнают истинную подноготную будущего зятя? Фрэнк обрел власть над Лео, и ему в голову пришла заманчивая идея. Он воспользуется своим друадо-сеньор и трахнет жениха в ночь накануне свадьбы. Я предполагаю, что, заключив ладонь Эйдена в свои руки, Он передал ему дубликат ключа от своего номера. К тому времени они уже пришли к соглашению. Видимо, Фрэнк получил истинное удовольствие, вручая Лео ключ прямо на глазах у женщины, на которой ему предстояло жениться. «Вы все выдумали!» — заявил Макнейл. «Это все наглая ложь!» «Но давайте посмотрим, что было дальше. Представим, что вы, Эйден, приняли решение не играть по правилам Фрэнка». Вместо этого вы задумали избавиться от этого мерзкого извращенца раз и навсегда, и у вас есть очень удобный козел отпущения. Вы отправляетесь на вечеринку, устроенную Лоуренсом и Полин Трехерн для персонала. Сесили принимала снотворное диазепам, и вам не составило труда украсть пару таблеток и подбросить их в напиток к адреску. Отправляясь спать в ту ночь, Стефан был одурманен, а не пьян. На следующее утро он едва разлепил глаза и спал наверняка как убитый. Сесили тоже приняла таблетку и уснула, после чего вы тайком отправились на полуночное свидание. Для вас было важно, чтобы Штефана видели входящим в номер 12 и вы вот тщательно все подстроили. Вы взяли из подсобки ящик с инструментами и надели шапочку Бини, такую же, как у него. Вы вошли через главную дверь и поднялись на лифте на третий этаж». Дэрек Эндикот сидел за стойкой администратора внизу. «Как выманить его наверх, чтобы он вас увидел?» «Выход нашелся. Это медведь, пес. Предположу, что вы воспользовались ирландской брошью, лежащей на столике рядом с его корзиной. Я заранее взяла брошь и теперь достала ее из сумочки и отстегнула заколку, имевшую два дюйма в длину. Я положила украшение на стол перед локом. «Когда все закончится», — сказал я. «Вам стоит отдать эту вещицу в лабораторию, старший суперинтендант. На ней могли остаться следы крови медведя». Думаю, Эйден специально уколол ее пса, чтобы тот подал голос. Я снова повернулась к Макнейлу. Итак, Дерек поднимается наверх, чтобы посмотреть, в чем дело. Он наклоняется к собаке, и вы тем временем проскакиваете по коридору по направлению к номеру 12. В коридоре темно. Дерек едва успевает разглядеть вас и замечает только Бини и ящик с инструментами. И, разумеется, принимают вас за Штефана. Однако он все равно идет по коридору, чтобы убедиться, что за те несколько секунд, которые ему на это потребовались, человек исчезает. О чем это говорит? Стука Дерек не слышал, голосов тоже, ни обмена приветствиями, ни объяснений, ничего подобного. фрэнк мог помешать двери защелкнуться подставив корзину для мусора или еще что нибудь но мне это кажется маловероятным часть забавы заключалась в том чтобы лео вошел сам и у него разумеется был ключ вы в двенадцатом номере фрэнк встречает вас вы ждете когда дерек спустится к себе потом достаете молоток и избиваете Периса с такой жестокостью, что на следующий день его с трудом можно опознать это было убийство на почве Лютой ненависти. Я с самого начала это поняла. И у вас имелись все причины злиться. Но это еще не конец. Лишив Фрэнка жизни, вы вытаскиваете деньги у него из кошелька. Вам еще нужно немного крови, чтобы испачкать просто ней и душевую в комнате у Штефана. Думаю, именно для этого вы стащили поршневую ручку Лоуренса. Она никогда не была в использовании и не могла запачкать образцы крови. Вы заполнили емкость для чернил кровью Френка, а потом, взяв ручку и деньги, отправились в конюшню. В кабинете у Лизы хранился дубликат ключа, и вы без труда завладели им. Штефан не проснулся. Одурманенный снадобьем, он крепко спал и не слышал, как открылась дверь. Не видел, как вы прячете деньги и разбрызгиваете кровь Пэриса. Затем вы избавились от ручки и вернулись в постель. А теперь вспомним про табличку «Не беспокоить». Вы прикончили Фрэнка, потому что он представлял угрозу вашему браку с Сесили. Для вас было принципиально важно, чтобы свадьба состоялась. Вот почему после убийства вы повесили на дверь это предупреждение. Вероятно, вы позаботились о том, чтобы на табличке обнаружились отпечатки пальцев Штефана. Но затем, после церемонии и перед свадебным обедом, вам понадобилось убрать ее. «Почему Эйден?» «Я не буду отвечать ни на какие ваши вопросы». «Раз так, рискну предположить, вы не хотели отправляться в свадебное путешествие. В конце концов, вы ведь не любили Сесили. Не думаю, что она хотя бы просто нравилась вам. Выскажу догадку, вы женились на ней ради денег, безопасности и возможности вести жизнь сельского сквайра. Не исключено, что вы даже получили удовольствие». спортив ей таким образом великий день. И ведь вам почти удалось выйти сухим из воды. Вот только несколько недель спустя в отель на вашу беду заглянул в поисках сюжета один писатель. Аллан Конвей тоже сразу вас узнал, да? Вот почему вам так не хотелось с ним общаться. Я прослушала запись его разговора с Полин, и какие были первые слова Конвей, едва он вас увидел. Мы, кажется, уже встречались». В тот миг Аллану все стало ясно. Он понял, кто убийца, и на свой лад подкалывал вас, как это делал Фрэнк несколькими неделями ранее. Разумеется, вы пытались отпереться. Да, я был на ресепшене, когда вы приехали, пояснили вы, чтобы убедить Полин. Но что конвей говорит пару минут спустя? Пожалуйста, зовите меня просто Алланом. И ваш ответ — я в эти игры не играю. Ведь это была самая настоящая игра. весьма для вас неприятное. Вы оба знали правду. Вы встречались за ужином в Лондоне. И Фрэнк Перрис в тот вечер тоже сидел за столом. В течение восьми лет ничего не происходило. Аллан исчез, и вы, наверное, облегченно вздохнули, узнав о его смерти. Возможно, вы даже прочитали написанный им детектив, но на первый взгляд роман «Атику спюнт берется за дело» не имеет ничего общего, с событиями в Бранлоу-Холле. Вы сочли, что вам все сошло с рук». Я отпила еще глоток воды. Все в комнате молча смотрели на меня, ожидая продолжения. Лишь один из слушателей, старший суперинтендант Лок, не спускал глаз Сейдена. Видимо, он осознал, что совершил фатальную ошибку и теперь прикидывал, как это может отразиться на его будущей карьере. Я поставила стакан. Краем глаза заметила ободряющую улыбку Андреаса. «Затем Сесили прочла книгу», — продолжила я. «Давайте вернемся к тому, что мне известно о ее характере». Лоуренс сказал, что она была чересчур добросердечной, слишком доверчивой, из тех, кто стремится видеть в каждом человеке лучшее. Он говорил об этом применительно к Штефану, но с таким же успехом мог иметь в виду и ее отношения с вами». Помница Мелисса Конвей даже сравнила Сесили с Дорой из Дэвида Коперфилда. Мне кажется, познакомившись с вами, Сесили наивно полагала, что судьба послала ей идеального мужчину и понятия не имела, во что на самом деле вляпалась. Но выяснила это достаточно скоро. Не берусь судить, какой была ваша семейная жизнь, Эйден, но жена наверняка поняла, что вы не очень похожи на чудесного принца из ее грез. Даже в период помолвки вы явно не проявили особых успехов по части постельных у тех, раз ей пришлось искать удовлетворение в объятиях Штефана. А потом она и вовсе заподозрила, что вы причастны к преступлению. Каким образом? Не знаю. Однако у женщин очень сильно развита интуиция. Но даже если Сессили и подозревала вас в убийстве Фрэнка Перриса, доказательств у нее не было. И прежде всего потому, что у вас отсутствовал мотив. Вы ведь уверяли всех, что якобы даже никогда не встречались с Френком, Так что случилось, когда Сесили открыла книгу и увидела посвящение Френку и Лео? Если Эйден и есть Лео, то все, что происходило, когда Перис остановился в гостинице, его странное поведение, ложь про свадьбу Фигаро, вдруг обретает смысл. И не будем забывать, кем именно вы были для нее, возлюбленным львом, идеальным спутником стрельца. «А вы ничего не забыли?» Эйден с вызовом посмотрел на меня. «Именно я дал не ту книгу. Я прочитал ее раньше Сесили. Между прочим, я уже говорил вам об этом». «Да, Эйден, говорили, но это не соответствует действительности. Вы хотели заставить меня так думать, чтобы отвести от себя подозрения. Ясное дело, что если книга указывает на истинного убийцу Фрэнка Перриса, то преступник, кем бы он ни был, ни в коем случае не дал бы ее Сесили». но правда заключается в том, что на момент моего приезда в отель вы эту книгу еще не прочли, по крайней мере, не до конца. Конечно, вы собирались это сделать. Вам нужно было выяснить, что же увидела в ней Сесили. Но вам никак не удавалось раздобыть экземпляр, потому что, так уж случилось, на складе в Дидкоте произошел крупный системный сбой. Я встречалась с издателем, и тот сообщил мне, что никто не мог получить «Атику спинт берется за дело» на протяжении последних двух месяцев. Экземпляр, который вы мне показали, был новеньким, и, я думаю, приехал всего за пару дней до меня. Так что вы еще только-только начинали читать роман. Когда я спросила, понравился ли он вам, вы описали его как запутанную историю с концовкой, бьющей прямо под дых. Но это не ваши слова. Я взяла книгу и вручила Лоуренсу. Если вы посмотрите на помещенные в начале отзывы, то увидите, что «Обсервер» описал роман как запутанную историю, которая держит в напряжении до самого конца, а литератор Питер Джеймс сказал, что это детектив, который бьет под дых. В издательском мире мне приходилось встречать множество таких людей. Они делали вид, что читали книгу, хотя на самом деле лишь пробежались по выдержкам из рецензий. Я сердито посмотрела на Эйдена. «Вы дошли только до девятнадцатой страницы, на которой и появляется Элджернан. Вы не имели понятия, что произошло дальше». «Где Сесили?» — подул голос, молчавший до того лог. Он, наконец, встал, сочтя момент подходящим, чтобы взять управление ситуацией на себя. Поскольку Эйден не ответил, это сделала я. Полагаю, муж убил ее. Я посмотрела на Лоуренса и Полин. Мне жаль. Вам следовало задать себе вопрос, почему Сесили звонила из кабинета в отеле, а не из дома? Ответ очевиден. Ей не хотелось, чтобы Эйден был рядом. К несчастью, Элоиза подслушала разговор и, как понимаю, все рассказала ему. Я оглянула на француженку. «Это правда?» Элоиза смотрела на Макнейла так, будто видела его в первый раз. «Да». Я заметила, что она больше не держит его за руку. Эйден сообразил, что Сесили выяснила по меньшей мере часть правды и испугался за свою шкуру. поэтому, когда жена пошла гулять с собакой, отправился следом. Он знал ее маршрут, и ему не составило труда подкараулить Сесили на другой стороне леса возле Мартлшема. Я не знаю, как Макнейл ее убил и каким образом избавился от тела, но предполагаю, что сначала положил труп в багажник своей машины. Вот почему он заявился в благотворительный магазин во Фрамлингеме с пестрой коллекцией ее одежды – включая только что купленное и ни разу не надетое платье. Ему просто необходимо было объяснить наличие ДНК супруги в машине, если полиция вдруг возьмется проверять. Лок сделал шаг по направлению к Эйдену. «Думаю, вам лучше пройти со мной», — сказал он. Эйден огляделся, и на миг что-то в нем напомнило мне загнанного в ловушку льва. Андреа встал и обнял меня за плечи. Я порадовалась, что он рядом. Мистер Макнейл», — продолжил Лок, и протянул руку, словно бы собираясь его схватить. Вот тогда-то все и произошло. В глазах Хейдена появилось какое-то странное выражение, которое я могла бы описать только словом «пугающее». Я поняла, это было последнее, что увидел Фрэнк перес восемь лет назад в отеле, да и Сесили Трехерн тоже наверняка распознала его там, в лесу, под Мартелшемом. «Взгляд человека, собирающегося убить тебя». Эйден выбросил вперед кулак, и я поначалу подумала, что он просто двинул детектива в подбородок. Лок был значительно выше его и отличался крепким сложением, но удар, казалось, словно бы парализовал полицейского, лишив возможности ответить. На миг все застыло, а потом, к своему ужасу, я увидела, как кровь фонтаном брызнула из шеи суперинтенданта, заливая рубашку. Я догадалась, что, вставая, Эйден схватил старинную брошь и вонзил ее булавку в горло полицейскому. Лок издал странный звук, нечто среднее между рыданием и криком боли. Потом упал на колени, одной рукой зажимая рану. Кровь хлестала у него между пальцев. Никто не пошевелился. Эйден стоял с невозмутимым выражением на лице, продолжая сжимать в руке брошь с торчащей заколкой. Я испугалась, что Андреас попытается предпринять что-нибудь. Но даже он растерялся. Пес вскочил на лапы и залился яростным лаем. Лок так и стоял на коленях и стонал. Я заметила, как Полин в ужасе отвернулась. Эйден побежал ко мне, и я вздрогнул в ожидании худшего. Но он проскочил мимо, и, услышав звон стекла и треск дерева, я поняла, что Макнейл разбил ногой стеклянную дверь в задней стене комнаты. Я едва успела ухватить взглядом его спину, после чего злоумышленник скрылся в саду. Элойза бросилась к клоку и, опустившись на колени, принялась его успокаивать. Лоуренс суетился возле Полин. Лиза достала телефон и стала звонить в скорую. Андрей особнял меня. Ты в порядке? спросил он. Я была потрясена. Меня шатало. Я слышала, как Лиза дозвонилась до службы спасения. «Просто уведи меня отсюда», — прошептала я. Мы вместе вышли из комнаты. Никто из нас даже не обернулся.